Глава вторая. Миссис Дженераль. Необходимо представить читателям во всех отношениях образцовую леди, которая играла в семействе Дойрит, достаточно важную роль, чтобы записать своё имя в книге для туристов. Миссис Дженераль была дочерью одной духовной особы в епископальном городе, где фигурировала в качестве законодательницы хорошего тона, пока не приблизилась к 45-летнему возрасту. В это самое время один комиссариатский чиновник, 60 лет, ретивый служака, пленился важностью, с которой она правила четвёркой, запряжённой в карету общественных прилечий, разъезжая по епископальному городу, и просил позволения примоститься на запятках кареты, везомой этой борзой четвёркой.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 Тут оказалось, что комиссариатский чиновник как нельзя более ловко обошёл миссия Саджаниараль. За несколько лет перед свадьбой он купил пожизненную ренту, но утаил это обстоятельство от супруги, уверив её, будто живёт на проценты с капитала.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 При таком положении вещей миссиса Джанераль пришло в голову, что она может образовать ума и равным образом манеры какой-нибудь девицы хорошей фамилии или запрячь свою четверню в колымагу какую нибудь сироты, наследницы крупного состояния. Или вдовы, дабы благополучно провести ее сквозь лабиринт общественных приличий в качестве возницы и конвойного. Духовные и комиссариатские родичи миссис Дженни Раль отнеслись к её идеям так восторженно, что, если бы не бесспорные достоинства этой леди, можно было бы заподозрить их в желании отделаться от неё. Рекомендательные письма со стороны влиятельных лиц, изображающих её чудом благочестия, образованности, добродетели и изящества, посыпались градом, а один почтенный архидиакон даже прослезился, составляя описание её совершенств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 Находя, что при таких обстоятельствах миссис Дженераль является чересчур дорогой обузой, вдовец внезапно почувствовал умиление перед её достоинствами и принялся расточать такие похвалы её неслыханным добродетелям всюду, где, по его расчёту, могло понадобиться это сокровище, что имя миссис Дженераль прогремело с большим, чем когда-либо треском.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 Банкиры мистера Дорита, так же как и банкиры провинциала-вдовца, в один голос объявили «Миссис Дженераль». Продолжая так счастливо начатые поиски и убедившись, что рекомендации всех знакомых миссис Дженераль отличаются одинаково патетическим характером, мистер дорет взял на себя труд съездить к вдовцу, посмотреть на миссис Дженераль. Высокие качества этой леди превзошли все его ожидания. «Вы меня извините», — сказал мистер Дорит, «если я спрошу насчёт <coughs> вознаграждения». «Право», — перебила миссиса Дженераль. «Я предпочла бы обойти этот предмет». «Я никогда не говорила об этом с моими друзьями, мистер Дорит, и не могу преодолеть неловкость, которую возбуждает во мне подобная тема. Надеюсь, вам известно, что я не гувернантка». «О, разумеется», — ответил мистер Дорит. «Пожалуйста, сударня, не думайте, что я вообразила это». Он даже покраснел при мысли, что его могли заподозрить в этом. Миссис Дженераль с важностью наклонила голову. «Итак, я не могу назначить цену за услуги, оказывать которые безвозмездно для меня было бы истинным удовольствием, хотя, к сожалению, это невозможно. Не знаю, найдёте ли вы ещё случай, подобный моему, он совершенно исключителен». без сомнения.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 вычислил без особенного напряжения своих арифметических способностей, что ему придётся вносить 400. Видя, что миссис Генерал, сокровище достойное любой цены, мистер Дорриот обратился к ней с формальным предложением оказать ему честь и удовольствие, сделавшись членом его семьи. Миссис Генерал соблаговолила оказать ему эту высокую честь и сделалась членом его семьи. По внешности миссиса Джанераль, считая юбки, составляющие весьма важную часть её особы, производила внушительное впечатление. Важное, полная с шуршащими юбками, а объёмистая, настоящее воплощение приличий. Если бы её занесло на вершину Альп, её в самом деле туда занесло, или на дно Геркуланума, ни одна складка её платья не была бы помята, ни одна булавка не потерялась бы. Примечание. Геркуланум, город в Древней Италии, уничтоженный лавой и засыпанный пеплом вместе с Помпеей. при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Конец примечания. Если её лицо и волосы были точно посыпаны мукой, как будто она жила на какой-нибудь мельнице изящнейшего тона, то это зависело скорее от её лимфатической натуры, чем от употребления пудры или от седины. Если глаза её были лишены всякого выражения, то, по всей вероятности, от того, что им нечего было выражать. Если у неё было мало морщин, то потому что никаких душевных движений не отражалось на её лице. Это была холодная, восковая, угасшая женщина, которая никогда не горела ярко. У миссис Дженерал не было мнений. Её метод образовывать ум заключался в том, чтобы не дать ему возможность иметь собственное мнение. Её мозг был устроен на манер маленьких круглых колей или рельсов, по которым она пускала маленькие поезда чужих мнений, никогда не перегонявшие друг друга и никогда никуда не приезжавшие.